Глава шестнадцатая. А Кайо, в чем дело? спросила встревоженная жена. Была уже поздняя ночь, но мужчина все никак не мог уснуть. Его не отпускали мысли о судьбе детей, включая Цукико. Все в порядке, спи, ответил тот, уставившись в потолок. Мы с тобой слишком долго вместе. Шинжу присела и посмотрела на супруга. Ты не умеешь врать. Он перевел на нее взгляд и тяжело вздохнул. «Все слишком быстро», — наконец ответил Акаю. «В парне просыпается то, о чем предупреждала Накиме. Если узнают во дворце, то нам не сдобровать, за ним придут, а вместе с этим...» На мгновение он замолчал и отвернулся. «Ты боишься за него?» Это был не вопрос, а утверждение. Шинджу улыбалась, что несколько раздражало ее мужа. «Я боюсь за нас! Из-за него могут быть неприятности!» «И снова врешь. В ее голосе появились нежные нотки. Она осторожно легла мужу на грудь и продолжила. «Прости, что не смогла дать тебе сына!» «Это не твоя вина!» Акаё погладил разноцветные пряди на голове жены. «Так было предначертано богами!» «Если так, то Цукико...» «Не просто подкидыш, а именно тот сын, о котором ты мечтал». Мужчина недовольно фыркнул, но промолчал. «Ты ведь заботишься о нем и не желаешь ему зла», — тихо говорила Шинджу. «Такова была воля отца и матери». «Глупости! За эти несколько лет он стал для тебя как родной?» А Кайо снова тяжело вздохнул и ответил. «Может быть, я уже и сам ничего не понимаю». Просто боишься признаться самому себе. Но тебя никто не заставляет признаваться ему. Никто не заставляет обнимать или. Обнимать! усмехнулся Акаю. Не забывай, что я мужчина! Да-да, я все помню. Вам необходимо скрывать свои чувства. Не дай богам о них узнают другие. А вы ведь мужчины такие ранимые. Женщина! «Не перегибай палку!» Голос мужа стал чуть грубее. прости это Ито-сан!» Шинджу прижалась к его груди еще сильнее. Она знала, как успокоить супруга. «Но ты понял, о чем я говорю?» «Да!» — кивнул тот. «Дай ему то, что скажет о твоих настоящих чувствах. Не нужно сентиментальностей, но покажи, что ты воспринимаешь его как мужчину, как достойного воина». «И, возможно, как сына...» Ван засопел от негодования. «Если тебе это претит...» заговорила женщина, но он ее опять перебил. «Нет...» А каю сильнее прижал к себе жену. «Но есть еще кое-что, о чем ты не знаешь. Возможно, Цукико это не понравится...» «И что же...» Шинджу поднялась и удивленно посмотрела на мужа. «Девушка...» которую он хотел привести в наш дом. Мне не спалось. Не знаю почему. В душу закралась тревога, лишившая сна. Надвигалось нечто важное. То, что в который раз может кардинально изменить мою жизнь. Или наоборот, толкнуть ее туда, где мне самое место. Я очень надеялся на второй вариант. Стояла глубокая ночь, когда я выбрался на улицу. Тяжелый меч лежал на плече. Но благодаря ежедневным тренировкам теперь хотя бы ноги не подкашивались от его тяжести. Я выбрался на задний двор и встал посреди тренировочной площадки. Для нас специально вбили колышки, протянув между ними тонкие веревки. А Кайо говорил, что сражаясь, необходимо четко знать дистанцию, на которой стоит держать противника. Постоянно убегать. Удел трусов. Потому необходимо биться до конца. Увиливать, уклоняться, но не выходить за рамки площадки. И со временем у меня начало это получаться. Сейчас же я стоял один, осененный лунным светом. Опустил оружие, лезвие меча отливало голубым. Проведя по нему пальцами, почувствовал небольшой прилив сил. Словно свечение проникало в меня, давало то, что требовалось. Прикрыл глаза и набрал полную грудь воздуха. А потом резко выдохнул и взмахнул мечом, прокрутив его в руке. «Да! Он снова стал моим!» Распахнув глаза, я уставился на оружие. Теперь я мог спокойно держать его в одной руке, вытянув перед собой. Внутри поднялась волна радости. Снова, снова достоин. Казалось, что еще немного, и меня захлестнет эйфория. Но прошло несколько секунд, и мне удалось взять себя в руки. Может, дело в луне? Не зря же он называется лунным. Да и мое имя говорит о ночном светиле. Выходит... У меня появляются силы лишь после захода солнца. Хотя, когда мы возвращались, Сай уже расцветало, а я все так же мог орудовать мечом, как и несколькими часами ранее. «Ладно», — пробормотал я под нос и разрезал воздух. Раздался короткий свист, а от удара осталась легкая светящаяся черта. По рукам пробежала дрожь. Казалось, это меч вибрирует. От него исходила мощь, которую чувствовал даже такой дилетант в магии, как я. Клинок будто жаждал боя, выплеснуть, накопившуюся энергию. И только мне было под силу в этом помочь. «Ого!» За спиной раздался удивленный голос. Я вздрогнул от неожиданности, резко развернулся и прочертил лезвием линию. Простой легкий взмах меча, но с клинка сорвалось голубое пламя в виде горизонтальной полосы. Оно моментально пролетело несколько дзё и врезалось в широкую бочку с водой. Раздался взрыв, и во все стороны полетели разбитые мокрые доски. На пару секунд повисла гнетущая тишина. Я не понимал, что произошло и как это вообще получилось. К тому же, кто меня звал? Но ответ не заставил себя долго ждать. «Ты с ума сошел?» Голос раздался снизу. Опустив взгляд, я увидел на ступени сандаль. «Бакет Зори! «Неужто настолько на меня зол?» Он спрыгнул на землю и поскакал в мою сторону. «Мне казалось, ты мне доверяешь!» «Бакет Зори...» «Прости, я опустил сияющее лезвие к земле. Это вышло случайно. Сам не ожидал. Сандаль тем временем допрыгал до меня. «Чувствую в твоем оружии огромную нерастраченную силу!» «Каким образом?» «Удивился я. «Чувствуешь? Ты же обычный...» «И запнулся...» понимая, что передо мной совсем непростой собеседник, разумная говорящая обувь. Сандаль появился явно не из чулана. «Ты ведь понимаешь, что и я пропитан магией?» ответил он. «Те, кто наделен ею и разумом, способен чувствовать ее присутствие на расстоянии. Уверен, тебе и самому доводилось испытывать нечто подобное». «Бывало», признался я. «Это тонкая энергия, невидимая обычным глазом», продолжал тот. «Она подобна ветру, исходящему от носителя. Можно почуять только ее дуновение. Именно его я сейчас и ощущаю от твоего меча и от тебя самого». «От меня?» «Конечно. Вы ведь сейчас едины. Меч должен стать продолжением твоей руки. Тебе необходимо привыкнуть к его размерам, научиться контролировать силу, которая так и рвется наружу». «Для обычного сандали ты слишком много говоришь о магии». То, что я говорю, уже удивительно, или ты так не считаешь? Я ведь о тебе ничего толком не знаю. А хотел бы? Почему нет? Я присел на траву рядом с собеседником. Расскажи о себе, как ты появился в нашей семье? Так же, как и ты. В голосе Бакет Зори послышалась усмешка. Из другого мира. цуки Грубый голос вырвал из сладкого сна. Разлепив глаза, я увидел в своей комнате Акаю. «Вставай! Нам пора!» – сказал Ван и вышел в коридор. «Солнце уже заливало комнату, значит, мне дали выспаться. Но почему? Неужто сегодня будет тренировка на выносливость посреди полуденного солнца?» Поднявшись на ноги, привел себя в порядок и последовал на задний двор. Мужчина уже поджидал там, но на этот раз не на тренировочной площадке – Он сидел, облокотившийся широкий ствол яркой глицинии. Крутил в руках небольшой красный сверток и задумчиво смотрел на него. «Эй, Тосан, я подошел ближе. Мы сегодня не тренируемся?» «Присядь!» Он кивнул на землю. Я послушно опустился на траву и приготовился внимательно слушать. Но Акаио почему-то молчал. Прошло несколько секунд, пока он не решился заговорить. «Сегодня будет иной урок. Конечно, в мастерстве меча ты пока еще слабоват, но считаю, что добился большого прогресса за столь короткий срок. Сейчас же я хотел с тобой поговорить». «Я весь внимание...» Тот хмыкнул, не сводя взгляда со свертка, который не переставая крутил в руках. Но резко остановился и протянул мне. «Возьми!» «Что это?» Я взял его в руки и хотел развернуть, но Акаю не позволил, накрыв ладонью. «Не спеши», — сказал он, — «это подарок моей матери». «Ясу?» «Естественно. Больше у меня никого не было», — усмехнулся мужчина. «Она отдала мне его за пару дней до смерти. Сказала, что это подарок для внука, но не уточнила, что внутри. Велела отдать новому моему преемнику». Но ни в коем случае не раскрывать. По ее словам он сам поймет, когда это надо сделать. Но, Итасан, я ведь... Молчи! тот резко вскинул ладонь. Не говори ни слова. Это не подарок. Ты обязан его вернуть, когда пойдешь на свое задание. Все понял. А если? Никаких если. Он поднялся и встал сбоку от меня. «Только не сделай так, чтобы я об этом жалел!» Положил он руку на мое плечо. «Сегодня отдохни, а завтра продолжим!» Я так и продолжал сидеть под Глициней, рассматривая свой странный подарок, который вовсе и не мой, и совсем не подарок. Момент, когда Акайо передал его мне, говорил, что он считает меня преемником, возможно, сыном, хоть и не родным. А когда он положил руку на мое плечо, то лишний раз подтвердил догадку. Сказал, чтобы обязательно вернул сверток. Так дорожит этой вещицей? Нет, иначе бы просто оставил у себя. Он желает, чтобы я вернулся. Тренирует, заботится. Хочет вырастить из меня достойного воина, который будет одинаково хорошо владеть мечом и разбираться в бумажной волоките. Что ж, спасибо ему за это. За все время, проведенное в семье Ито, такого от него еще не наблюдалось. Время в семье. Я задумался над ночным разговором с Бакедзори. Оказывается, Сандаль не так уж и прост. Если раньше я считал его просто магической побрякушкой или неким мелким существом, то с новой информацией все в корне меняется. Однако он отказался говорить о прошлой жизни, и теперь у меня куча вопросов. Такой же он залетный путник, как и я. Погиб ли в своем мире? Да и откуда он? Может, вообще не из земли, а какого-то иного пространства? Но ответов так и не получил. Ничего, когда вернусь, мы еще успеем все обсудить. Да, я намеревался сегодня кое-куда прокатиться. Понимал, что к серьезным заданиям мне еще рано приступать. Но почему-то захотелось проведать Мэй. Прошло столько времени, когда мы с Саторе виделись в последний раз. Почему он так и не приехал вместе с дочкой? Я ведь просил. Собирался устроить их поближе к поместью. Конечно, жениться на его дочери я и не думал, но хотя бы вытащить из той приграничной дыры, где он жил. Цукико! из дома выскочила Аи поманила рукой. Тебя хочет видеть дедушка? Иду. Я тут же подскочил на месте и ринулся к старику. Нельзя заставлять ждать таких ванов. В кабинете разместились Джиро и Акайо. Оба сидели на циновках. Между ними стоял чайный столик, на котором были пара чашек и чайник. По комнате разливался приятный травяной аромат. «Цукико! Мальчик мой!» — улыбнулся старик. «Проходи!» Я покосился на девушку, что спряталась за спиной и ступил внутрь. «Ай, ты тоже можешь присесть с нами», — разрешил Джиро. «Уф, надеюсь, речь не пойдет о том же, что обсуждали несколькими днями ранее». Сестра робко опустила взгляд и прошла вслед за мной. Мы сели рядом с мужчинами в напряженном ожидании. Видимо, каждый из нас думал о разговоре, про нового преемника, женитьбу с Ватанабе и о многом другом, но связанном именно с этим». Однако разговор пошел совсем в ином направлении. «Ты ведь тренировался сегодня ночью?» Джира не спрашивал, а говорил. Увидев мой вопросительный взгляд, пояснил. Бакет Джори рассказал, что ты выпустил силы меча. Выходит, ты овладел его мощью?» «Не совсем». Я смущенно покачал головой. «Я даже не понял, что произошло, но это работает лишь ночью». «Днем он все так же тяжел для меня». «Уверен?» — попытался поднять его утром, но вышло ровным счетом то же самое, что и раньше. «Плохо?» — старик покачал головой. «Я надеялся, что ты уже вполне владеешь подарком богов». «Если бы я знал о Фуцунусе хоть немного больше, возможно, смог бы понять, что делаю не так». «Вряд ли. Невозможно объяснить, как приходит магия». Она просто заполняет тебя. Есть учителя, способные научить управлять заклинаниями, но пробудить их в себе ты должен сам. В тот раз с оборотнями у тебя получилось. Сегодня ночью тоже. Вспомни, что объединяет эти события, какие эмоции ты ощущал. Возможно, тогда все и получится». «Сложно говорить об оружии, у которого даже нет нужен. заметил я. «Разве они нужны?» хмыкнул старик. «В следующий раз попробуй просто приложить меч к спине. Если я прав, то у тебя все получится». «Не совсем понимаю, что вы имеете в виду, и то самое. «Вскоре поймешь. А пока взгляни туда». Он указал на стену. Повернувшись направо, я увидел черный костюм. Штаны и рубаха, но без пуговиц. Это больше напоминало комбинезон или одежду настоящего ниндзя. Я с восхищением уставился на него. Казалось, что его пошили специально под мои размеры. Небольшой нагрудник из плотной коричневой кожи, скорее всего, бычьей. Такие же наплечники и на нарукавники, обтягивающие даже кисти. Они были усыпаны мелкими шипами, что могло превратить рукопашный бой в настоящее избиение противника. «Примере!» — внезапно попросил Джира. «Должно подойти!» «Я?» — удивленно уставился на старика. «Ну а кто еще?» — хмыкнул тот. «Вряд ли такая форма понравится моей внучке». Он кивнул на покрасневшую девушку. «И почему она сидит пунцовая?» Я вскочил с места и подошел к костюму. Провел по нему рукой. Мягкая ткань, но довольно прочная. Интуиция подсказывала, что такое даже стрелой не пробить. «Ай, ты не могла бы выйти», — попросила Акаю. «Правильно». Нечего его дочери пялиться на мой зад. Девушка поднялась, поклонилась отцу, деду и молча вышла. «После твоего заявления я приказал сшить костюм», — продолжал Джира, пока я быстренько переодевался. «Сделан из шкуры морру. Конечно, она не настолько прочная, как на живой твари, но все равно намного лучше обычных доспехов. К тому же довольно легкая». Я облачился в новую одежду и не мог с собой налюбоваться. «И то само». «Не стоит лишних слов. Это не просто подарок. Твоя цель благородна. Ты хочешь помочь моему клану, моей семье. Потому назовем это вкладом в твою безумную идею», — сказал старик. «И как? Удобно? Нравится?» «Очень». Только и смог выдавить я в ответ. Попрыгал на месте и ощутил небывалую легкость. Казалось, что на мне и нет ничего. На поясе несколько узких петель. Наверняка для каких-нибудь снадобий. Может, со мной и ими поделятся? «Не забудь надеть маску!» Джира кивнул на темный кусок материи, висевший рядом. «Конечно, ты должен показывать свое лицо, иначе как о тебя узнают. Но не забывай, если тебя убьют, то все напрасно!» «Благодарю вас!» «И то самое». Сложив руки по швам, я резко поклонился. «Вы мне очень помогли». «Пока еще неизвестно», — улыбнулся он. «Кто кому помогает?» «Тогда позволите мне отправиться прямо сейчас?» «Как?» — удивился тот. «Уже? И куда же ты собрался?» «Есть одно местечко», — улыбнулся я в ответ. «Как-то помог неудавшемуся рыбаку избавиться от Гюки». «От призрака, что поглощает тени?» Теперь уже изумился Акайо. «Никогда с ними не встречался». «С такими монстрами лучше никому не встречаться, итасан, ответил я, чувствуя небольшое превосходство над ним. «Так вот, если позволите, съезжу к нему в этом костюме. Место там неспокойное, может еще чем получится помочь жителям». «А как зовут рыбака?» переспросил Акайо. Саторы. «После того, как я его спас, он должен был появиться здесь, по моему приглашению, но, к сожалению, я так его и не увидел». При этих словах Усат Иван нахмурился. «Наверное, сердится, что я приглашаю в поместье всякое отребье, но в данном случае ничего ведь не произошло». «Хорошо», — кивнул Джира. — «поезжай, но будь осторожен». «К вечеру уже вернусь, я еще раз всем поклонился и спасибо вам».